«Макса!» «Хорошо, Илс, я поверил тебе!» «Не подведи меня!» Улыбнулся к концу, растиравшему руки. «Ихдин, дир!» С чувством произнес Илс. И хотя я не понял смысла, но интуитивно догадался. Немец сказал что-то хорошее.